что я едва не закричал караул. Федя изображал из себя высокого жилистого человека лет пятидесяти с седыми бачками, со стиснутыми чиновничьими губами и с синими жилками, беспорядочно бегавшими по его носу и вискам. Он был в халате и туфлях. — Очень любезный доктор, — сказал он, принимая от меня персидский порошок и поворачивая к себе за ширмы. — Мерси! И вас застала пурга. «Да — Да, — проворчал я, ложась на диван и остервенела, натягивая на себя шубу. — Да. такс Зиночка, по твоему носику клопик бежит. Позволь мне снять его. «Можешь — Можешь, — засмеялась Зиночка. — Не поймал. «Статский советник, все тебя боятся, а с клопом справиться не можешь». Зиночка, при постороннем человеке, вздох. «Вечно ты, ей-богу!» «Свиньи спать не дают!» — проворчал я, сердясь, сам не зная чего. Но скоро супруги утихли. Я закрыл глаза, стал ни о чем не думать,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 Поговорили о клопах, погоде, русской зиме, о медицине, в которой я так же мало смыслю, как в астрономии. Поговорили об Эдисоне. Зиночка, не стесняйся, ведь он доктор, услышал я шепот после разговора об Эдисоне. Не церемонься и спроси, бояться нечего. Шарвецов не помог, а этот, может быть, и поможет. Спроси сам, прошептала Зиночка. «Доктор», — обратился ко мне Федя, — «отчего это у моей жены в груди теснение бывает? Кашель, знаете ли, теснит, точно, знаете ли, запеклось что-то». «Это длинный разговор, сразу нельзя сказать», — попытался я увернуться. «Ну так что же, что длинный? Время есть, все одно не спим. Посмотрите ее, голубчик».